214. Матерь Огни йоги Когда обольщение и прищение оказываются бессильными, темные начинают воздействовать на мысль, подбрасывая сомнения, неуверенность и прочие домыслы, чтобы так или иначе отделить сознание ученика от учителя. И когда оказывается помощь, внушают они, что ее нет когда не изменяем и не отделим владыка, упорство о невнушении, что забыл и оставил владыка. Но сказано ясно, Я с вами всегда. Никакие темные уловки и слова ухищрения не могут разрушить это утверждение. С нами, Владыка, всегда. Пусть станут эти слова непобедимым оружием света. Исполнение великого плана, предначертано велением космической воли или космического закона.